Да к ним же не пристали до довыборные полки, о которые были на Москве бояре и дворяне, и всяких чинов государева двора и люди боярские. И они их хотели рубить, и к ним в полки посылан с грамоты великих государей стольник Петр Петров, сын Зиновьев. Они грамоту чинились непослушны, и великие государи того ж числа пошли к троице и во все города указали послать для ратных людей грамоты и сентября в двадцатый день по указу великих государей посылан к ним уговаривать думный дворянин лукьян тимофеевич голосов и сентября в пропущено день приезжал к троице в сергиев монастырь и ларион митрополит суздальский и Юрьевский, а с ним были выборны от всех полков и они великим государем приходили с повиною и великие государи и государы царевны изволили сидеть на успенской паперте и вины им пожаловали простили и указали им привесть князя иванова сына хованского князь иваныш великим государям в поход князь Ивана Хованского сковано в телеге И октября в пропущено день привезли выборные всех полков, а полками били челом, чтоб им писаться стрельцами ж. И октября в пропущено день указали великие государи казнить смертью его князь Ивана, и в том пожаловали». Смертью казнить его не указали, а велели сослать в Силку в Сибирь. И октября в пропущено день. Сказали всех полков, будто Павла, сын Языкова, приезжал на караулы и сказавал, будто бояре идут с полки к Москве и Хованские, князь Михайло лык с людьми, и его привезли вместе окован к Троице с Хованским оковав. И октября в пропуск день пришли великие государи к Москве, а полков, их встречали выборные люди, пропуск. И октября в пропуск день смутились за Москвою-рекою Павлов приказ Бохина, и великие государи указали пропуск У них ружье обобрать. И они великим государем приходили с плахую в город и с топором, и вину свою приносили великим государем, и великие государи выслали к ним боярина Петра Михайловича Салтыкова, до окольничьего Кириллу Осиповича Хлопова, до дьяка Федора Шекловитова, и великие государи пожаловали. Велели им... Вины отдавать, а кои стрельцы бегали по слободе и говорили, что депара опять заводить по-старому и тить в город, и их великие государи указали казнить смертью, а в иные месяцы до году была ж осторожность во всех полках, и пущих заводчиков казнили, а иных пытав, ссылали в силки».